Глава 17. Социальная сфера промышленных предприятий. Особый взгляд на советский строй. В 50-е и 60-е годы сложился тип советского промышленного предприятия, который и просуществовал до той реформы, что была начата в годы перестройки. Характер предприятия очень много говорит о сущности как советского проекта, представления о желаемом образе жизни, так и реально сложившегося общественного строя. Представление предприятия как исключительно производственной и экономической системы – абстракция, для нашей темы неадекватная. Любая компания, фирма, предприятие – это микрокосмос, действующий в соответствии с ценностями и нормами, господствующими в обществе. Даже промышленный анклав, например, филиал немецкой фирмы в перуанском городке, не может быть закрыт от окружающей культурной среды. В целом традиционное общество строится в соответствии с метафорой семьи, а современное с метафорой рынка. Из этого общего представления вытекают права и обязанности человека, общества, государства и того элемента системы, который нас интересует в данной теме ⁇ предприятия. Подавляющее большинство промышленных предприятий нынешней России создано в советский период. Те, что были унаследованы от России до революционной, были трансформированы в соответствии с той же матрицей. Эта матрица, представление о функциях и обязательствах промышленного предприятия в советском обществе, сложилась в процессе индустриализации, перестройки промышленности в годы Второй мировой войны и послевоенного восстановления 30-е 50-е годы. Это эпоха так называемого мобилизационного социализма, иначе его называют «сталинизмом». За это время СССР сделал большой рывок в развитии промышленности, науки, образования. Чтобы понять, какой тип предприятия сложился в ходе реализации советского проекта, надо выявить его социально-философские основания. На языке идеологии этот проект назван русским коммунизмом. Взяв в качестве знамени постулаты марксизма, Он представлял собой совершенно иную цивилизационную траекторию, нежели социал-демократический проект Запада. Причина известна. Россия была крестьянской страной с традиционным обществом, в культуре которой сохранились многие структуры аграрной цивилизации. Западная социал-демократия – продукт гражданского общества, в котором крестьяне как класс и как культура сохранились лишь в реликтовом состоянии, В сельском хозяйстве они заменены фермером. Уже на первом этапе шоковой терапии после 1991 года обнаружилась эта аномалия промышленных предприятий России, которая до сих пор не дает возможности создать рынок рабочей силы. Заместитель министра труда и занятости Российской Федерации Кастмарский писал в марте 1992 года. Пикантность нынешней экономической ситуации заключается в том, что после освобождения цен и начала работы спросовых ограничений в нормальной, подчеркнем, в нормальной экономике, все предприятия стремятся расширить производство, чтобы не только выжить, но и увеличить свою прибыль. У нас же происходят удивительные вещи. Производство сокращается, но нет и безработицы. То есть предприятия продолжают платить деньги, даже работая меньше и хуже. Изыскиваются самые разные способы остаться на плаву. Сдаются этажи производственных помещений в аренду и на фирмам, продаются запасы сырья и оборудования. Российская газета, 24 марта 1992 года. Итак, сделаем первый вывод. Те предприятия, которые имеются сегодня в России, возникли в результате приватизации и часто разделения советских государственных предприятий. Они создавались и действовали в культурной среде, проникнутой общинным мышлением, отрицающим индивидуализм. Та антропологическая модель, на которой строился социальный уклад предприятия, представляла человека не свободным атомом, а солидарной личностью, для которой получение от общины минимума жизненных благ есть естественное право. Действия предприятия, нарушающие это право, до сих пор воспринимаются как неправильные, несправедливые. Когда речь идет о промышленных предприятиях, этот фактор, как ни парадоксально, усиливается, хотя он должен был бы нейтрализоваться в процессе перехода промышленных рабочих к городской жизни. Это связано с историческими условиями индустриализации в Советской России, которая в очень высоком темпе проходила с конца 20-х годов. Как и в Японии, Индустриализация в СССР проводилась не через возникновение свободного рынка рабочей силы, а в рамках государственной программы. В Англии крестьяне в ходе огораживания были превращены в пролетариев, которые вышли на рынок рабочей силы как свободные индивидуумы. В СССР после революции 1917 года в селе была возрождена община, мир, лишь частично подорванная в 1906 году, В 1914 годах реформами Столыпина необходимые для индустриализации и избыточные для села трудовые ресурсы были получены посредством программы коллективизации, насильственного создания сельских кооперативов, колхоз и государственных ферм, совхоз, которые государство снабжало машинами и другими средствами интенсивного сельскохозяйственного производства. Вытесненные при этом из села крестьяне не атомизировались и не стали пролетариями. Они организованно были направлены на учебу и настройки промышленности, после чего стали рабочими, техниками и инженерами. Жили они в общежитиях, бараках и коммунальных квартирах, а потом в рабочих кварталах, построенных предприятиями. Это был процесс переноса общины из села на промышленное предприятие. Получилось так, что основные черты общинного уклада на предприятии проявились даже больше, чем в оставшемся в селе колхозе. Поэтому промышленное предприятие СССР не только не стало фирмой, организованной на принципах хрематистики, оно даже не стало чисто производственным образованием, оно было, как и община в деревне, центром жизнеустройства. Поэтому создание на самом предприятии и вокруг него обширной системы социальных служб, стало вполне естественным процессом, не противоречащим культурному генотипу предприятия, а вытекающим из него. В последние годы опубликовано несколько исследовательских работ о роли предприятий в системе социальной защиты в России в переходный период. Выводы экспертов из сиди и экспертов правительства России, сделанные в понятиях рыночной экономики, экономического либерализма, Поражают полным отказом от учета культурных особенностей изучаемой системы промышленного предприятия в России в конце 20 века. В наиболее четкой форме выразил отношение большинства западных экспертов к наличию на советских предприятиях обширных социальных служб Роуз, Ричард Роуз. Один из руководителей обширного исследовательского проекта «Новый российский барометр». Это «Следствие патологии нерыночной системы». Назвать что-то непохожее на Запад патологии просто ругательство, объяснительной силы подобные формулировки не обладают. Другой эксперт из ОЭСР подходит к проблеме с точки зрения баланса выгод и дефектов от содержания социальной инфраструктуры на предприятиях. Он пишет, строго говоря, с микроэкономической точки зрения очевидно, что вовлечение предприятия, производящего товары и услуги для рынка, Производство и предоставление социальных благ для своих рабочих противоречит принципам специализации и разделения труда. Хотя такая практика может давать некоторую экономию на административных расходах и других транзакционных издержках, она скорее всего ведет к производственной неэффективности и повышению себестоимости, если сравнивать с производством этих социальных благ специализированными государственными или частными фирмами. Этот эксперт делает свой вывод, исходя из гипотетической ситуации и веры в разделение труда. На деле же эффективность любых предприятий, использующих общинные механизмы, неважно, идет ли речь о японской промышленной корпорации, хлопковой плантации с неграми-рабами в США или советской фабрике, определяется сильными кооперативными синергетическими взаимодействиями, которые могут многократно перекрывать выгоды разделения труда. И нет никакой необходимости представлять гипотетическую ситуацию. В России проведено много натурных экспериментов над людьми. Вот конкретные данные. Текстильное предприятие АО «Фотекс» в Ивановской области имело жилой фонд 64 дома. В 1996 году расходы на его содержание составили для предприятия 7 миллиардов рублей. В сентябре 1996 года Городской комитет по управлению имуществом направил на предприятие письмо с требованием передать жилой фонд в муниципальную собственность – городу. При этом за обслуживание жилья работников предприятия «Город» муниципальная специализированная фирма потребовала с АОФАТЭК плату 26 миллиардов долларов ежегодно. Почти в 4 раза больше, чем была себестоимость для неэффективной собственной службы предприятия. Гипотетические представления экспертов ОСР и МВФ имеют мало общего с реальностью экономической реформы в России. Какова была официальная позиция правительства России и тех международных организаций, которые консультировали его при разработке программы реформы? Эта позиция, с одной стороны, отражена в государственной программе приватизации предприятий промышленности и в тех нормативных актах, которые касались судьбы социальной инфраструктуры предприятий, декрет президента Российской Федерации от 10 января 1993 года и постановление правительства Российской Федерации от 23 декабря 1993 года. С другой стороны, эта позиция изложена в выступлениях экспертов правительства, Вполне представительным является издание Центра по сотрудничеству со странами экономически-переходного периода ОСР «Изменение системы социальных служб на предприятиях России». В общем, эта позиция состояла в отрицательном отношении к традиционной практике предприятий предоставлять социальные услуги своим работникам и местному населению. Эта практика совершенно справедливо рассматривалась как противоречащая принципам рыночной экономики и препятствующее превращению советского человека, homo советicus, в свободного индивидуума. Речь здесь идет не только о максимальном подчинении всей деятельности предприятия критериям хрематистики – прибыли, при почти полном устранении критериев социального эффекта. Речь идет об изменении всего жизнеустройства предприятия и окружающей его местности, часто целого города – Для того, чтобы такое изменение было признано справедливым, требуется смена господствующей в обществе антропологической модели. До настоящего времени этой смены не произошло ни в среде трудящихся, ни в среде управленческих работников, ни даже в среде искусственно созданной в ходе приватизации буржуазии, новых русских. Показательно, что в своей аргументации идеологи рыночной реформы опирались либо на чисто умозрительные, гипотетические представления о правильной социальной системе, либо на утверждения, содержащие внутренние противоречия. Эксперт Министерства финансов Российской Федерации утверждал, например, что в советской системе расходование средств предприятиями на социальные нужды за счет основной производственной деятельности, он называет расходование на социальные нужды средств потерями. Оказывало мало влияния на их экономические показатели, ибо покрывалась субсидиями из государственного бюджета. Очевидно, что покрывать потери предприятий за счет бюджета можно было бы лишь в том случае, если бы оплата предприятиями расходов на социальные нужды была изолированным явлением. Тогда путем перераспределения средств с помощью бюджета можно было бы поддерживать предприятия, несущие потери за счет других, которые таких потерь не несут, и таким образом производить стабилизацию системы, гася отдельные неравновесия. Поскольку речь идет о тотальной всеобщей практике, расходы предприятий на социальные нужды становятся нормой и не могут быть покрыты за счет перераспределения средств через бюджет. В действительности эти расходы не только не были потерями, Они были условием успешной производственной работы советского предприятия. Надо сказать, что этой социальной политике советского государства, начиная с 60-х годов, противоречила сильная технократическая тенденция аппарата, требующего от предприятий всемерной концентрации средств на производственной деятельности в ущерб социальным нуждам. Ниже... Мы будем прибегать к конкретным примерам из воспоминаний видного организатора промышленности, директора ряда крупных предприятий Румянцева. Румянцев. Что было, что будет. Город Рыбинск, 1993 год. Именно общая идеология советского строя, вся его суть обязывала бюрократию сохранять социальные службы предприятий, но конфликт по этому вопросу всегда подспудно существовал. Использование средств предприятия для решения социальных проблем вызывало самое опасное столкновение руководства предприятий с бюрократическим аппаратом. Например, именно вследствие этого конфликта Румянцев был репрессирован, а затем дважды исключался из партии. Вот как он видит этот вопрос. Мы, директора предприятий, были всегда своеобразным буфером между рабочими и верховной властью. Нам приходилось заниматься и делами высших сфер, и повседневными заботами на уровне доставания сырья, строительства квартир, нормального питания в столовых или поиска ящика гвоздей. Иногда давление сверху было настолько велико, что приходилось соглашаться даже с явно неразумными указаниями. Рабочие тут же в открытую «Николай Николаевич, что за ерунду вы придумали?» Им ведь не скажешь, что эту самую ерунду придумали наверху. Вот и выкручиваешься. Всегда существовало и давление со стороны правительства, побуждающего к передаче непрофильных социальных служб предприятия в местной власти. То, что в ходе рыночной реформы в январе 1993 -го года Ельцин постановил своим указом. Румянцев пишет уже в 1993 году. «Мы не могли выступать лишь как производители, но и вынуждены были формировать социальную среду города». Поэтому нам по-прежнему приходится обеспечивать город водой, теплом, канализацией. Даже баня и прачечная, которым сам Бог велел числиться за гормкомхозом, до сего дня принадлежит комбинату, хотя обмывают и апстируют весь город. Иногда проверяющие, видя эти непрофильные для нас организации, писали в актах проверок – это передать, это ликвидировать и так далее. Эксперты-рыночники представляют дело так – будто посредством государственного бюджета потери предприятий покрывались за счет налогоплательщиков, как это может понять привыкший к западной практике читатель. Между тем, налоги с населения в СССР составляли всего около 7% доходной части бюджета, а на 92% она формировалась за счет платежей самих предприятий. Таким образом, Через бюджет проводилась с помощью субсидий лишь тонкая настройка, сглаживание отдельных флуктуаций в общем равновесной системы. Необходимо также подчеркнуть, что оказывая на предприятие давление с целью ликвидации всех общинных механизмов социальной защиты, политический режим России 90-х годов признает устами своих экспертов, что в реальной экономической ситуации это будет означать резкое ухудшение жизни большинства населения. В этом у них сомнений нет, но это для них несущественно по сравнению с установлением правильных экономических норм. Доклад ОСР останется красноречивым документом культуры конца XX века. В нем представлена такая методология анализа социальных проблем, при которой жизнь десятков миллионов людей рассматривается исключительно с точки зрения критериев правильной рыночной экономики, исторические данные приходящей доктрины. Ни западные, ни российские эксперты не подошли, хотя бы в порядке методологического контроля, к проблеме с противоположной, абсолютной стороны, от критериев сокращения страдания живых людей, которым предстоит пережить переход к правильной рыночной экономике. В этом докладе общий вывод почти всех экспертов, как западных, так и от правительства России, ясен. Предоставление социальных благ работникам предприятий не в деньгах, через зарплату, а натурой, пережиток советского строя, патология нерыночной системы. Обсуждаются лишь пути скорейшего устранения этой патологии, которая развязала бы работников с предприятием и позволила перейти к нормальному, свободному рынку рабочей силы. Признается, что лечение этой патологии болезненно, но и боль оценивается лишь в экономических категориях. Следует считать уникальной особенностью этого доклада тот факт, что ни один из экспертов не рассмотрел совершенно аналогичный процесс, который произошел совсем недавно, почти на наших глазах. Попытка насильственного и радикального слома патологии нерыночной системы и общинных социальных структур в России в ходе реформы Столыпина привела к революции 1917 года. Об этом в докладе нет ни единого упоминания. Неужели и западные специалисты верят, что революция большевиков была просто результатом еврейско-масонского заговора? После 1993 года, как свидетельствуют все доступные источники информации, в России происходило резкое снижение расходов предприятий на социальные нужды. Это подчеркивают и эксперты ОСР. Однако гораздо более важным для понимания следует считать не сокращение указанных расходов, а тот факт, что, несмотря на тяжелейшее финансовое положение, предприятия даже после приватизации продолжают сохранять ядро социальной инфраструктуры. В неблагоприятных условиях предприятия ушли в оборону, лишь сократив свою социальную инфраструктуру до минимума. Перейдем к описанию реальности. Рассмотрим состояние некоторых частей социальной сферы промышленных предприятий в России, как с использованием статистических данных так и ссылаясь на конкретные случаи и экспертные суждения и свидетельства. Основные показатели, однако, отражаются в официальном ежегоднике Госкомстата Российской Федерации «Социальная сфера России», а также ежегодных сборниках, обобщающих положение социальной сферы в регионах. В какой-то мере недостаток или неопределенность официальных данных восполняют специальные выборочные исследования – В 1990 году Госкомстат СССР провел широкое исследование мнения населения о состоянии социальной сферы и приоритетах ее развития. Опросу подверглось 70 тысяч человек всех отраслей производства во всех республиках, краях и областях страны. Мы использовали данные, полученные в РСФСР, ныне Российская Федерация. Мнение трудящихся о деятельности социальных служб предприятий изучает в ЦИОМ, «Всероссийский центр изучения общественного мнения», который публикует данные в информационном бюллетене «Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения». Полезные сведения имеются в ряде книг-мемуаров организаторов промышленности, в которых они оценивают социальную деятельность своих предприятий уже с опытом нынешней экономической реформы. Этот опыт заставил совершенно по-новому взглянуть на многие стороны жизни – которые раньше казались привычными и не привлекали внимания. Здесь я привожу выдержки из книги упомянутого выше Румянцева. Автор, организатор текстильной промышленности, был последовательно директором трех крупных предприятий-комбинатов в 1992 году. Кроме того, был президентом промышленной ассоциации Иванова Лен. Текстильная промышленность была приватизирована без участия государства. Ее предприятие в наибольшей степени частная. Эта промышленность в наименьшей степени связана с ВПК, больше всего ориентирована на потребительский рынок и, как предполагалось, должна была дать наиболее выигрышные аргументы для пропаганды экономической реформы. На деле отрасль введена в состояние тяжелой депрессии. Выпуск ткани резко упал почти в 6 раз, предприятия простаивают. В этой ситуации тем более показательно отношение предприятий к социальной сфере. Я использовал материалы, предоставленные на предприятиях текстильной промышленности в Ивановской области и в областном комитете профсоюза этой отрасли. Итак, что происходит сегодня? Тот вариант либеральной идеологии, который был положен в основании реформ в России, не оставляет у населения никаких надежд на социальную ответственность государства. В этих условиях большое и даже непропорциональное место в жизни людей заняло именно предприятие как островок социальной защиты и взаимопомощи. Этот островок тает и крошится как льдина, на которой спасаются унесенные в море люди, но держится. Дальнейшая ликвидация социальных служб предприятия вопрос не экономический, он приобретает сегодня даже не только политическое, но и большое духовное значение. Это Вопрос надежды, а значит мира. Или утраты надежды, а значит войны. Именно во взаимоотношениях рабочих с предприятием, независимо от того, государственное ли оно или частное, наблюдается самая главная аномалия экономической реформы. Производство упало вдвое, а рабочих не увольняют. Практически после приватизации не было случаев массовых увольнений работников. 70% покинувших предприятия работников ушли по собственному желанию. Зарплату рабочим не платят по полгода, а люди приходят на предприятие и работают. Нет не только давно ожидаемого социального взрыва, нет даже социальных протестов. По оценкам экспертов Всемирного экономического форума в Давосе, в 1994 году Россия была самой нестабильной страной, но забастовок на душу населения в ней произошло в 10 раз меньше, чем в стабильной Испании. В конце 1995 года Министерство экономики Российской Федерации финансировало комплексный проект ⁇ Мониторинг состояния и поведения предприятий ⁇ Результаты его отражены в докладе Института экономических проблем переходного периода ⁇ Институциональные и микроэкономические проблемы российской экономики в 1995 году. Рассмотрим основные выводы мониторинга в ходе которого было обследовано 433 предприятия. Институциональные изменения. На абсолютном большинстве предприятий институциональных изменений в социальной инфраструктуре не происходит. В отношении детских, дошкольных и оздоровительных учреждений не принимали никаких действий 61% предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства 65%, культурного назначения 81%. Здравоохранение 86%, образовательных учреждений – 91%. Поведение предприятий по отношению к объектам социальной сферы зависит от численности занятых на них. На более мелких предприятиях реже наблюдаются какие-либо изменения в составе социальной сферы. Выяснилось также, что сохранять социальные объекты в своей структуре более склонны государственные предприятия, а некоторые из них даже принимают на свой баланс учреждения социального назначения. Преобразование социальных объектов в юридические лица протекает довольно вяло. В 3% случаев из состава предприятий с приобретением статуса самостоятельного юридического лица вышли детские дошкольные учреждения, в 4,5% – объекты жилищно-коммунальной сферы, в 5% – объекты культурного назначения». 3% объекты здравоохранения. Изменение затрат на содержание объектов социальной инфраструктуры в 1995 году. Затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры, находящихся на балансе промышленных предприятий в 1995 году в большинстве случаев не снижались. Наибольшая доля предприятий, 68%, увеличила эти затраты по объектам социальной инфраструктуры, имеющим жизненно важное значение для работников, а именно жилищно-коммунальному хозяйству и медицинским учреждениям. Почти на двух третьих предприятий увеличились затраты и на содержание детских дошкольных и оздоровительных учреждений. Что касается культурных и образовательных учреждений, потребность в услугах которых не носит витального, то есть жизненно важного характера для работников – то доля предприятий, где затраты на их содержание увеличились, меньше, соответственно 56,2% и 46,8%. Финансовая политика предприятий в отношении объектов социальной инфраструктуры зависела от размеров самих предприятий. Как правило, больше возможности увеличить затраты на содержание подведомственной социальной инфраструктуры имели крупные предприятия, например, Доля предприятий с численностью занятых до 200 человек, которые увеличили свои затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры, в зависимости от вида последних, составила от 25 до 50%, а с численностью занятых свыше 5000 человек от 67 до 80%. Наибольшая доля предприятий, увеличивших затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры, была отмечена в легкой промышленности, где испад производства среди рассматриваемых отраслей был наибольшим 33% в январе-августе 1995 года по сравнению с тем же периодом 1994 года. Связь между изменением затрат предприятий на содержание объектов социальной инфраструктуры и институциональными изменениями не носит однозначного характера. При передаче на баланс других предприятий, детских, дошкольных и оздоровительных учреждений, затраты на содержание последних увеличились у 46,4% предприятий, первоначальных их собственников, снизились у 42,9% и не изменились у 10,7% предприятий. Аналогичные показатели по объектам жилищно-коммунального хозяйства Составили соответственно 57,4%, 38,9% и Социально 3,7%. Социально-культурного назначения 31,3%, 37,5% и 32,3%. Здравоохранение 44,4% и 55,6%. Таким образом... Передача объектов социальной инфраструктуры на балансы других предприятий не может, во всяком случае на ограниченном промежутке времени, рассматриваться в качестве фактора уменьшения социальных затрат предприятий их первоначальных собственников. Из данного исследования видно, во-первых, что предприятия, в том числе приватизированные, не считают возможным прекратить предоставление работникам и даже бывшим работникам-пенсионерам Жизненно важных социальных услуг, даже несмотря на тяжелый спад главного производства. Они продолжают оплачивать эти услуги даже в том случае, если объекты социальной сферы выводятся из состава предприятия, превращаются в самостоятельное коммерческое предприятие или передаются на баланс других организаций, например, муниципальных властей. Видимо, социальная инфраструктура предприятий в России полностью может быть ликвидирована лишь вместе с предприятием. Она составляет, таким образом, его поистине неотъемлемую часть. Такой неотъемлемой части не содержат западные капиталистические предприятия, из чего следует логический вывод, что советские предприятия представляли иной социальный организм. Приватизация нанесла этому организму тяжелейшую травму. И она, возможно, даже уничтожит его, но она не смогла изменить саму анатомию и физиологию этого организма. Во-вторых, из исследования видно, что выделение объектов социальной сферы из состава промышленного предприятия в общем не приводит к повышению его экономической эффективности. Иными словами, соединение социальных служб с основным производством дает положительный кооперативный эффект. Пять лет радикальной экономической реформы не привели к созданию условий, которые бы способствовали самопроизвольному, органичному изменению социально-культурного генотипа предприятий промышленности России. Оба этих вывода, даже независимо от того, как пошли дела после 1996 года, противоречат теоретическим предположениям экспертов ОСР и экспертам правительства Черномырдина, сделанным на основании опыта западных стран. Тот факт, что многие эксперты, в том числе российские, смотрят на происходящие в России социальные процессы через очки евроцентризма, прискорбен. Многие важные явления просто выпадают при этом из рассмотрения. Сошлюсь на личные наблюдения, сделанные мною в 1995 году в одной из уральских областей, куда я был приглашен в группе московских экономистов в связи с программой развития малых предприятий. В кабинете главы администрации области, назначенного Ельциным, собрались директора всех крупных предприятий города. Сначала присланный из США эксперт прочитал лекцию о методах внутрифирменного планирования. Сидевший рядом со мной директор завода, производящего миниатюрные низколетящие крылатые ракеты, шепнул мне, он излагает технику планирования, которая на наших военных заводах использовалась в конце 30-х годов. Эксперт закончил. Выслушал благодарные аплодисменты и ушел очень растроганный. Меня удивило, что директора, в том числе мой сосед, аплодировали ему вполне искренне. Просто хороший, добрый старик, очень хотел помочь русским. Глава администрации, который ликвидировал в области советскую власть, попросил закрыть двери и сказал. А теперь, товарищи, займемся делом. У нас два вопроса. Надо обеспечить теплом дворец пионеров и детские бассейны а также собрать горючее для весеннего сева в колхозах. И директора уже частных предприятий стали выкраивать из своих скудных средств топливо. В этом северном городе для сохранения здоровья детей сеть бассейнов и соляриев должна работать всю зиму. И она работала в ту зиму, хотя улицы города уже почти не освещались. В декабре 1996 года В этой области прошли выборы губернатора и был избран кандидат от КПРФ. Но никто не называет прежнего главу администрации или директоров частных заводов буржуазией и классовыми врагами. Ситуация намного сложнее. Поговорим об отдельных частях социальной сферы предприятий, о том, как они строились в советское время и что с ними происходит в процессе преобразования советского предприятия в капиталистическое. Общественное питание – право на пищу – одно из ключевых естественных прав в традиционных обществах. Заводская столовая, как особый социальный тип, была важной частью советского предприятия. Замечу, что западные эксперты обычно вообще не учитывают столовые, как элемент социальной инфраструктуры предприятия. В 1990 году услугами общественного питания, Пользовались в России ежедневно 84 миллиона человек, более половины населения. На предприятиях промышленности, строительства, транспорта и в совхозах, а также в рабочих общежитиях было сосредоточено около 40% мест всей системы общественного питания. В 1990 году в сфере производства обеспеченность услугами столовых достигла 91% от норматива, от числа работников которым по условиям работы требовались такие услуги. По мнению работников, ценность общественного питания, организованного непосредственно на производстве, была весьма высока. В 1990 году в ходе опроса, проведенного в Республиках СССР Бюро социологических обследований Госкомстата СССР, 52,5% опрошенных в РСФСР отметили, что обеспеченность этими услугами недостаточно. То есть, по их мнению, эти услуги следовало не свертывать, а расширять. 41,3% опрошенных считали, что эти услуги следует развивать самим предприятиям и ведомствам, а 37,4% считали, что это могут лучше сделать местные органы власти. Практически все предприятия давали дотации столовым, работающим на их территории, Оценить размер дотаций сложно, поскольку часть их шла через профсоюз, часть скрывалась в самых разных статьях расходов, часть представляла собой прямые поставки продуктов из подсобных хозяйств или из кооперативов, минуя торговлю. Согласно опросам 1996 года даже до того момента четверть предприятий сохранила у себя подсобные хозяйства, причем 86% из них продавали продукцию своим работникам по льготным ценам, а 3% распределяли ее среди работников предприятия бесплатно. Подсобные хозяйства – особый элемент социальной сферы предприятия, которого нет на Западе и о них следует сказать особо. В них отразился пережиток связи промышленного предприятия России с землей. Другая сторона той же проблемы – Наделение большинства работников предприятия земельными участками и всяческая помощь в обустройстве этих участков. Обеспечение работников участками – одна из важных сторон социальной деятельности предприятий, совершенно непонятных западным экспертам и не отраженных в западной литературе. Кстати, в самые тяжелые годы кризиса урожай, собираемый рабочими со своих огородов, составлял важную часть потребляемых продуктов питания. Диапазон форм связи предприятия с его подсобным хозяйством очень широк. От слабо формализованного шефства предприятия над колхозом или совхозом до превращения совхоза в структурное подразделение предприятия. Понятно, что отношения предприятия и его подсобного хозяйства совершенно не объясняются рыночными механизмами. Вот что рассказывает в своей книге Румянцев о взаимоотношениях крупного текстильного комбината с селом уже В 1992 году, в разгар шоковой реформы. Совхоз приволжский когда-то был подсобным хозяйством комбината. Ему мы помогали больше всех. Построили 73 коттеджа, дали горячую воду, подключили к нашей канализации. Считаю, что мы помогли совхозу иметь в достатке рабочих, и теперь они обходятся своими силами. Совхоз считается одним из лучших в области. Все мы сделали для них бесплатно. Хотя 73 домика были бы для нас не лишними. В 1992 году, а прошло всего 10 месяцев, мы затратили более 10 миллионов рублей на строительство жилых домов, ферм, зерносушилки, дорог. Продукции за это время получили на 8,5 миллионов рублей. Думаю, что в ближайшие годы мы будем получать не менее 5-6 тысяч литров молока от коровы в год. Будут у нас куры. Хотя бы детские сады, но мы должны обеспечить яйцами. Разведем гусей, благо в хозяйстве есть большое озеро. Мы организовали торговлю на фабриках, и все убедились, что у нас можно купить втрое в четверо дешевле, чем в госторговле. Молоко у нас 3 рубля литр, в госторговле 10. Это же касается одежды, обуви, продуктов. Мясо с нашего подсобного хозяйства продаем по 30 рублей, в пятеро дешевле. Все это в конечном счете зарплата, только обеспеченная вдобавок хорошим товаром. Широкое использование общественного питания, а также наличие невидимых каналов распределения продуктов питания, объясняет загадку, которую как будто не замечают западные эксперты. Почему при дефиците некоторых продуктов питания в розничной торговле реальный уровень потребления этих самых продуктов в СССР был по западным меркам очень высок? Оценить в денежном выражении все способы поддержки предприятиями их столовых трудно. Известно однако, что в среднем качество питания в заводских столовых было намного выше, чем в столовых открытого доступа, при значительно более низких ценах. В своих столовых предприятия использовали также многие формы оказания работникам материальной помощи на уравнительной основе: бесплатный хлеб или овощи, особые блюда с символической ценой для легкомысленных людей не дотянувших до получки. И другое. В 1990 году 9,1% рабочих промышленности и 8,5% работников совхозов и колхозов получали бесплатное питание или питание с частичной доплатой. На многих предприятиях бесплатным было питание работников ночных смен. После приватизации в условиях финансового кризиса большинство предприятий были вынуждены резко сократить расходы на эту социальную службу. Множество столовых было просто закрыто. Ликвидация дотаций и одновременное снижение доходов работников сделало для многих из них услуги столовой недоступными. За 1991-1993 годы, Услуги общественного питания непосредственно на производственных предприятиях сократились на 70-80%. Однако, согласно обследованиям, произошло в основном сокращение услуг в объеме. Объекты как бы законсервированы до лучших времен и могут быть оживлены при изменении ситуации. Сокращение объема предоставляемых столовыми услуг связано не только с экономическими причинами – недоступностью полноценного горячего питания из-за низких доходов работников. Видимо, важен и психологический эффект от изменения обстановки. Коллективное принятие пищи – акт эмоциональный, содержит литургический компонент. Значительное расслоение сотропезников по доходам разрушает необходимую психологическую обстановку, заставляет людей изолироваться. Рабочая столовая в момент рыночной реформы стала местом не сглаживания, а акцентирования противоречий. Кому же это может быть приятно? Самый существенный сдвиг произошел в 1993 году. В начале этого года предприятия, независимо от формы собственности, пытались поддержать работников, увеличив дотации на бесплатное или льготное питание. В апреле – им пользовались в среднем уже 13% опрошенных работников промышленных предприятий, а на предприятиях с хорошим экономическим положением даже 20% работников. Но уже в августе средняя величина снизилась до 8%, а на предприятиях с хорошим экономическим положением до 12%. При этом возникла совершенно новая тенденция. Относительно большую помощь стали получать высокооплачиваемые работники – вдвое чаще, чем низкооплачиваемые. У бедного да отнимется, у богатого да прибавится. Как говорится, реформа на марше. Жилищно-коммунальные услуги предприятия В СССР обеспечение жильем было конституционным правом, которое гарантировалось государством. Бездомности, как социального явления в СССР, не существовало. Государство в лице как местных властей, советов, так и предприятий предоставляло жилье бесплатно, в вечное пользование. Законом было запрещено выселение без предоставления равноценного жилья. Этот закон в такой степени воспринимался как естественное право, что даже через 7 лет после ликвидации советского законодательства власти не решаются на выселение жильцов за неуплату коммунальных платежей. В некоторых регионах неуплаты являются почти тотальными в масштабах целого города. Сначала скажем о состоянии жилищного фонда в СССР и место в нем предприятий. На начало 1991 года в СССР имелось 87,2 миллиона квартир и домов. Из них 48 миллионов квартир государственного и общественного фонда, остальные – собственность граждан. Из этих 48 миллионов квартир 46 – 46,4 миллиона – 96,7% – отдельные. 1,6 миллиона 3 ,3 – 3,3% – коммунальные, то есть в них проживало более одной семьи. Основную массу расходов по содержанию жилья в СССР несло государство. В 1989 году на 1 рубль взимаемый с жильцов оплаты было 6 рублей государственных дотаций. В семейном бюджете рабочих и служащих Расходы по оплате квартиры составляли около 1%, а со всеми коммунальными услугами – 3%. В России, как и в других республиках СССР, вплоть до 1988 года велось интенсивное жилищное строительство. Положение резко изменилось с началом либеральной реформы, начатой Горбачевым в 1989 году. Изменение жилищной политики – одно из наиболее резких в социальной сфере. Строительство жилья в России сократилось в три раза, и из числа построенных квартир примерно одна треть продолжает распределяться бесплатно, той очереди, которая осталась от советского периода. То есть, предоставление бесплатного жилья сократилось в шесть раз. Взамен создан рынок жилья. Для трудящихся он практически недоступен. В 1993 году стандартная квартира из двух комнат в среднем стоила на рынке в России 8,8 средних годовых доходов или 15,2 средних годовых зарплат. В 1994 году 12,1 доходов или 26,1 годовых зарплат. В 70-е годы покупка такой квартиры строительство за собственные деньги через жилищный кооператив, стоило 3,4 средних годовых зарплаты. Весь жилой фонд СССР в начале 1991 года составлял 4,6 миллиарда квадратных метров площади. Из них государству принадлежало 2,5 миллиарда. В государственном фонде Ведомственная площадь составляла 1,44 миллиарда квадратных метров. Это и был жилой фонд предприятий и ведомств, то есть центральных органов управления хозяйством. Из этого фонда 0,23 миллиарда квадратных метров принадлежало предприятиям сельского хозяйства, совхозом, а 0,1 миллиарда квадратных метров, 7%, составляли рабочие общежития. Таким образом, промышленным предприятиям в СССР принадлежало около 20% жилой площади. Примерно в 40% квартир, принадлежащих в советское время предприятиям, проживали люди, не работавшие на них. После предоставления работнику квартиры предприятие не имело юридического права ни задержать его, ни изъять квартиру, если он пожелал сменить место работы. Но это считалось неэтичным и обычно работник продолжал работать на предприятии в течение негласно установленного приличиями срока – 1-2 года. В целом население высоко оценивало деятельность предприятий по обеспечению жильем. В опросе 1990 года в РСФСР 50,4% опрошенных считали, что услуги по предоставлению жилья следует развивать предприятиям, а 28,3% – что их следует развивать местным органам власти. Рассмотрим теперь роль предприятий в предоставлении всего набора социальных услуг, связанных с жильем, строительстве и содержании жилья и коммунальных служб, водоснабжение, отопление, канализация и прочее. Почитаем выдержки из воспоминаний Румянцева. На всех трех текстильных комбинатах, где ему пришлось быть директором, одним из первых вопросов было жилье и коммунальные службы. Все три предприятия были градообразующими, главными предприятиями, вокруг которых сформировался и жил небольшой город. Вначале Румянцев был директором комбината в городе Пучеш. В связи с образованием водохранилища на Волге предприятие переносилось на другую территорию. Ликвидировались и коммунальные объекты, которые обслуживали весь город. Когда прибыли подрывники – Румянцев заперся в бане, которая находилась на фабрике, и не дал ее взорвать, сохранив ее на целый год до постройки новой бани. За это его исключили из партии, что для него, прошедшего ГУЛАГ, могло повлечь и более тяжелые последствия. Когда комбинат в Пучеже был реконструирован, Румянцева перевели на новое место, в город Песцово. Вот что вспоминает он о работе на этом комбинате, который насчитывал 4300 работников. Выделить что-либо особенное за все 6 лет работы в Песцове трудно, разве что жилье. Как и везде, положение с жильем было очень трудным. Специально созданная бригада ежегодно строила по 70 с лишним домов, и за 6 лет нужду в жилье мы свели к нулю. Я давно сделал для себя правилом, если хочешь чего-то добиться на производстве, то начинай заниматься в первую очередь не производством, а условиями жизни людей. Морально спрашивать только с человека, которому ты помог устроить нормальную жизнь и работу, а не действовать по принципу «Вы потерпите, вот наладим производство, появятся деньги, и тогда возьмемся за жилье, детские сады, клубы, бани». Люди и в этом случае будут работать, но не так хорошо. А вот как начал Румянцев свою работу директором самого крупного в СССР льнокомбината Яковлевского в городе Поволжске. Как и везде, самым больным вопросом для нас было жилье. Правда, под реконструкцию было выделено 8 миллионов рублей на соцкульбит, в том числе и на жилье. Сумма по тем временам огромная, ведь на миллион рублей можно было построить 350 квартир. Деньги, как видим, были, а жилье почти не строилось. Причина известна – не хватало строителей, материалов, техники, и жилье постепенно отодвигалось на потом. Особо осложняло работу то, что на комбинате висел весь город, все его коммунальные службы, и, думая о развитии комбината, мы должны были фронтально двигать и всю инфраструктуру. Город получал от нас тепло, горячую и холодную воду, все стоки шли через наши очистные сооружения. Жилья на мой приход было 34 тысячи квадратных метров, из них четверть ветхого и аварийного. Для сравнения скажу, что сейчас мы имеем 200 тысяч квадратных метров жилья. В самом начале, в обеспечении жильем, мы топтались на месте, так как срочно пришлось сбросить 8 двухэтажных фибролитовых домов, разрушили все бараки и ликвидировали подвалы. Всем жильцам предоставили благоустроенные квартиры. Одновременно благоустроили часть жилья, дали воду, газ, тепло, подключили к канализации. Люди очень быстро убедились, что все обещания по жилью выполняются. Причем в первую очередь. Народ повеселел, и это, в свою очередь, хорошо повлияло на производство. Начали строить детские дошкольные учреждения, стали наводить порядок на территориях фабрик, асфальтировали даже городские улицы, хотя асфальт варили допотопными методами. В котлах свои воспоминания румянцев писал в конце 1992 года особо он освещает годы перестройки и первый год реформы ельцина другая не менее важная программа жилье ни за одно дело так не болит моя душа помню как я обрадовался программе горбачева обеспечить к 2000 году каждого квартирой или индивидуальным домом вся моя команда засела за расчеты Нельзя ли решить проблему жилья пораньше? И по нашим выкладкам получалось, что очередность на жилье можно ликвидировать к 1995 году. Где сейчас Горбачев и каков с него спрос? Я же остался здесь и ежедневно смотрю людям в глаза, и они смотрят. И нет им никакого дела до Горбачева. С того времени мы уже не рассчитывали на государство и строили за свои кровные. В среднем у нас получался 100-квартирный дом ежегодно. Агитировали мы всегда из-за индивидуальное строительство, при этом хорошо помогали застройщикам. В 1991 году мы застроили два дома на 475 квартир. 220 квартир сдадим в этом году, остальные в следующем. Это переходные. Мы финансируем и строительство 42 коттеджей по две квартиры в каждом. За Василевской фабрикой отвели площадку, составили проект, подвели электричество, газ, воду, тепло. Все с жильем у нас вроде пошло на лад, но свалилась напасть, приватизация. Примечание автора. Жилья. Подали и нам два заявления, мы отказали. Они в суд, и там все было решено в их пользу. На днях позвонил районному начальству, мол, уважьте старика, не сочтите за труд, зайдите посоветоваться. Пришли главы районной и городской администрации, судья, прокурор, начальник строительного отдела при райсполкоме. «Я понимаю, что в связи с демократией ведомство по боку и 3000 квартир уже не наши. А ведь мы строили не за счет казны, дотации на содержание не получали, и стоимость своего жилья можем определить сами. В этом году только на тепло, воду и канализацию мы выделили дотацию 50 миллионов рублей». Так что двухкомнатная приватизированная квартира обойдется владельцу в 3000 рублей ежемесячно. Тут все в один голос. Так нельзя, Николай Николаевич. Почему же мы должны содержать жилье за свои деньги? Но ведь в квартирах пока живут работники комбината, с них тоже драть будете? С них не будем, а с остальных по полной цене. Или вообще забирайте все жилье в мэрию вместе с нашей очередью. Стройте, содержите, распределяйте или так раздавайте. Вчитайтесь в последний диалог. Это диалог между советским строем и наступающим рыночным жизнеустройством. Поразительно то, что все участники этого разговора, включая отсутствующих приватизаторов, которые поспешили воспользоваться выгодами рынка, желают при этом сохранить важные стороны советского бытия как нечто естественное. Так нельзя, Николай Николаевич! В один голос восклицают демократические власти, когда директор предлагает им честно перейти на рыночные отношения. Брать с людей плату за услуги, даже не по рыночному, а по себестоимости, они называют драть. А описание реальности, данное этим директором крупного предприятия, не требует комментариев. Сопроводим его лишь некоторыми данными. Начиная с 1990 года, На граждан оказывалось значительное давление с целью побудить их к приватизации квартир. Но с 1993 года этот процесс резко замедлился, а потом остановился. К началу 1996 года было приватизировано лишь 36% квартир, подлежащих приватизации. Причина в том, что основная масса трудящихся была не в состоянии оплачивать содержание жилья, Как следует из данных Румянцева, в городе Приволжске уже в середине 1992 года реальная оплата стандартной квартиры достигла 3000 рублей в месяц. То есть, превысила месячную зарплату в легкой промышленности и значительно превысила размер пенсии. Дотации предприятия на содержание жилья приобрели для людей витальное значение, то есть, без них люди не смогли бы физически выжить. Каково поведение предприятий в этих условиях? Согласно обследованию мониторинга, 68% предприятий в 1995 году увеличили свои затраты на жилищно-коммунальное хозяйство. При этом, чем глубже спад производства и значит снижение доходов работников, тем больше увеличивают предприятия эти расходы, несмотря на свое тяжелое экономическое положение. Таким образом, оказались по существу невыполнимыми два законодательных акта, регулирующих использование ведомственного жилья после приватизации государственных предприятий. Это указ президента Российской Федерации номер 8 от 10 января 1993 года об использовании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий и постановление правительства Российской Федерации о финансировании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, передаваемых в местных органов исполнительной власти при приватизации предприятий от 23 декабря 1993 года. Согласно указу, ведомственное жилье не подлежало приватизации и должно было быть передано на баланс местных органов власти. Постановление правительства – Определила и источник средств, из которых эти органы власти должны были финансировать содержание переданного им жилья за счет дивидендов по акциям, переданным им при приватизации находящихся на их территории предприятий. Это оказалось утопией, и никаких дивидендов не распределялось, поскольку почти всякое производство в России в ходе реформы стало убыточным. В результате местные органы власти очень неохотно принимали жилье на свой баланс или требовали, чтобы предприятия продолжали оплачивать его содержание и после муниципализации. Вот тебе и рынок. Это ставило убыточные предприятия в тяжелейшее положение, на грань банкротства. Вот данные из письма председателя областного комитета профсоюза работников текстильной и легкой промышленности Корзининой в ЦК профсоюза, от 4.09.1996 года. На фоне углубляющегося кризиса акционерные общества продолжают содержать государственный жилой фонд. Органы местного самоуправления практически не берут на свой баланс жилищную сферу. За два с половиной года было передано только 500 тысяч квадратных метров полезной площади из 4 миллионов. По отдельным предприятиям затраты на жилищную сферу в 1995 году превысили годовой фонд оплаты труда. К примеру, в акционерном обществе «Шуйские ситцы» затраты на жилье составили 7,4 миллиарда рублей при годовом фонде оплаты 6,7 миллиарда рублей. Сейчас уже имеется немало таких примеров, когда акционерные общества из-за тяжелого финансового положения просто вынуждены бросать на произвол судьбы имеющийся жилой фонд. Так получилось в акционерном обществе Ивановский хлопчатобумажный комбинат имени Самойлова, где в мае 1996 года был ликвидирован жилищно-коммунальный отдел предприятия и все жилье 61 тысяча квадратных метров осталось вообще без обслуживания. Город так и не берет на баланс жилье. В итоге страдают невинные люди. Критическая ситуация у градообразующих предприятий, где помимо жилого фонда и других объектов социально-культурного назначения висит вся коммунальная сфера территории. Примером служит крупнейшее акционерное общество отрасли «Родники Текстиль», где помимо своей непроизводственной сферы, только жилой фонд составляет 177 тысяч квадратных метров полезной площади. Приходится содержать за свой счет весь город. Поэтому, неся огромные затраты на всю социальную инфраструктуру и одновременно имея еще большие долги по платежам в бюджет, для акционерного общества было бы хоть каким-то выходом из критической ситуации проведение взаимозачетов, чего не делается. Здесь надо дать пояснение. Долг большинства убыточных предприятий в 1996 году был примерно равен стоимости продукции, которая была поставлена ими государству или другим предприятиям, но не оплачена. Причины финансового кризиса являются вытекающие из теории монетаризма в интерпретации правительства Российской Федерации запрет на взаимное погашение долгов, как это всегда делалось при советской системе. За время реформы такой взаимозачет допускался дважды, когда финансовый кризис достигал катастрофического уровня. Особенно тяжелое положение с содержанием жилья сложилось у тех предприятий, на средства которых Центральный банк наложил арест. Вот выдержка из письма директора одной фабрики главам областной и районной администрации от 18 декабря 1996 года. «В сложившейся экономической обстановке наше предприятие Закрытое акционерное общество «Юрьевецкая льнофабрика» практически не работает с сентября 1995 года. Финансовое состояние предприятия критическое. Не выплачена заработная плата работающим с декабря 1995 года. В этой чрезвычайной обстановке предприятие уже не имеет возможности нормально содержать и производить ремонт промышленных зданий и сооружений технологического и другого оборудования, жилых домов и инженерных коммуникаций, детского оздоровительного лагеря. В связи с этим, еще раз просим вас рассмотреть самым внимательным образом вопрос о передаче жилых домов общей площадью 33 508 квадратных метров и канализационных наружных сетей на баланс Юрьевецкого отдела жилищно-коммунального хозяйства – а также групповых газовых емкостей и газовых сетей на баланс Юрьевец-Межрай-Газ и детского оздоровительного лагеря на баланс рай В настоящее время фабрика не в состоянии даже произвести небольшой ремонт в отопительных системах жилья, так как уволились слесаря-сантехники и электросварщики, и не может приобрести никаких материалов в связи с указанием Центрального банка номер 360 от 12 декабря 1996 года о запрещении расходования наличной денежной выручки предприятия как недоимщику по уплате налогов. На основании указа президента Российской Федерации номер 2284 от 24 декабря 1993 года и в связи с тем, что жилье не принадлежит акционерному предприятию, а является собственностью государства, Фабрика снимает с себя всю ответственность за содержание и ремонт жилья с 1 января 1997 года. Детский оздоровительный лагерь будет разобран на дрова для рабочих. Таким образом, даже неустойчивое социальное равновесие в России может поддерживаться только за счет сохранения важных черт советского жизнеустройства, за счет того, что предприятия продолжают оплачивать из своих средств значительную долю расходов на содержание жилья и коммунальной инфраструктуры. Следовательно, одна из главных задач рыночной реформы – разорвать общинные связи работников с предприятием и превратить человека в свободного индивида, пока что не может быть реализована. В разрешении проблемы жилья замысел реформы в России пришел в фундаментальное противоречие с жизненной реальностью. Из всего этого видно – что советский строй породил необычный тип промышленного предприятия, в котором производство было неразрывно и незаметно переплетено с поддержанием важнейших условий жизни работников, членов их семей и вообще земляков. Это переплетение, идущее от тысячелетней традиции общинной жизни, настолько прочно вошло в коллективную память и массовое сознание, что казалось естественным. На самом деле это особенность России, Она несовместима с тем новым человеческим общежитием, какое задумали создать в России реформаторы по типу западного капитализма. Эту особенность и стали сразу же искоренять под присмотром западных экспертов. Но искоренить ее непросто. Наблюдение за попытками разорвать это переплетение, отделить производство от создания условий жизни, позволило увидеть исключительно важную вещь, о которой мы не думали при советском строе и о которой не думают люди Запада при их капитализме. Соединение, кооперация производства с жизнью является источником очень большой и не вполне объяснимой экономии. Стоит только передать коммунальные службы из состава предприятия специализированные организации, работающие на рыночных основаниях, как себестоимость жизненных благ возрастает почти в 4 раза. Почему же мы этого не видели? потому что из политэкономии, возникшей как наука о рыночном хозяйстве, и в версии Адама Смита, и в версии Маркса, мы заучили, что специализация и разделение – источник эффективности. Это разумное умозаключение приобрело, к огромному нашему несчастью, характер идеологической догмы, и мы почти забыли о диалектике этой проблемы, а именно, соединение и кооперация – также источник эффективности. Какая комбинация наиболее выгодна, зависит от всей совокупности конкретных условий, и важнейшим фактором здесь является культура людей. На Западе буржуазные революции сломали общинность и создали культуру индивидуализма, так что вместо сотрудничества на первое место вышла конкуренция. Примечание автора. Да и на самом Западе свободная конкуренция все в большей степени становится идеологическим мифом. Она все больше и больше вытесняется кооперацией, координации и планированием больших производственных систем, а на бытовом уровне – возрождением разных механизмов общинности, коммунитаризм. Конец примечания. В России, напротив, революция лишь усилила культуру коллективизма. Это и позволило возникнуть в СССР, независимо от теорий, а часто и вопреки им, необычному хозяйству семейного типа с переплетением производства и быта. Разрушение этого хозяйства с потерей его невидимого и непонятого нами источника эффективности погрузило страну в тяжелейшую разруху, которую теоретики не могут объяснить. Предприятие и охрана здоровья В СССР система здравоохранения была бесплатной и воспринималась в общественном сознании как естественное право. Здравоохранение было даже не правом, а скорее обязанностью. Причина в том, что в СССР человек не был собственником тела, индивидом. Его тело во многом было общенародным достоянием и государство обязано было его хранить. В западной общественной мысли понятие индивидуума развивалось на протяжении четырех веков философами, а затем самыми разными школами политэкономии, социологии, антропологии, поведенческих наук и даже психоанализа. В России альтернативная антропологическая модель «человек как соборная личность» оформилась в четких терминах в конце XIX века. Тело никак не рассматривалось как частная собственность личности. Говорилось «земля Божья, а люди – царевы». Об этом говорит и вся концепция здравоохранения в социальном порядке СССР. В докладах о состоянии здоровья населения Российской Федерации отмечается, что за последние годы, несмотря на рост заболеваемости, значительно снизилось число обращений к врачам. Это объясняют тем, что пресса создала у населения ложное представление о том, будто здравоохранение стало платным. На наш взгляд, дело в другом. Люди в результате либеральной реформы уже освободились от обязанности перед государством быть здоровым но еще не осознали себя собственниками своего тела. В целом уже за годы перестройки, 85-90-е годы, по мнению населения, наметилась тенденция к ухудшению системы здравоохранения. Из всех опрошенных в Российской Федерации 10,1% ответили, что положение улучшилось или наметилось улучшение, 45,4% не изменилось и 33,2% ухудшилось или наметилось ухудшение. В 1990 году 47,2% опрошенных ответили, что на их предприятии оказываются медицинские услуги, не удовлетворены этими услугами были 11,7%. 55,6% опрошенных считали, что целесообразнее эти услуги развивать не предприятиям, а местным органам власти. Однако, 25% отдавали предпочтение услугам на предприятии. Участие предприятий в здравоохранении выражалось в советское время в следующих формах. Содержание на предприятии и за счет его средств или совместно с органами здравоохранения, поликлиник или врачебных пунктов. Дотации из средств предприятия лечебным учреждениям в районах проживания работников предприятия. Содержание лечебно-профилактических оздоровительных учреждений, домов отдыха, санаториев, профилакториев. Организация на предприятии профилактических медицинских осмотров работников. Приведем выдержки из книги Румянцева, написанной в 1992 году, об услугах в области здравоохранения на Яковлевском льнокомбинате. В его воспоминаниях, кстати, подмечено то особое отношение советского человека к собственному здоровью, о котором мы говорили выше. Семь лет назад, по примеру других предприятий, мы создали на фабриках восстановительные центры, комнаты отдыха и центры психологической разгрузки. На центры внутрисменного восстановления мы возлагали большие надежды, ведь в них за считанные минуты с помощью специальных тренажеров, массажа можно снять усталость от монотонных движений. И действительно, на первых порах от посетителей не было отбоя. Пришлось даже составлять графики, так как центр мог принять только 50 человек в смену. Но через 2-3 месяца популярность центров стала падать. Спрашивают качиху. Спина болит? Болит, Николай Николаевич. Иди сделай массаж. Да не поможет. Я уж так перемогусь. Вот это великое российское терпение – Привычка перемогаться даже в самых трудных случаях и объясняет во многом отношение к своему здоровью. Выходит, что о здоровье работника мы заботимся больше, чем он сам, а он при этом еще и кочевряжется. Ведь теперь мы начали платить работнику не только за труд, но и за хорошее здоровье. Не болел в течение года, получая премию. Эти премии быстро окрестили «за здорово живешь». Совсем недавно мы построили три физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами. Никто не ходит и ничем заманить не можем. Ну что ж, начнем с детей, с детских садов и школ. Это самый верный и надежный способ приучить человека к физкультуре. 20 лет назад открыли мы санаторий профилактории «Бодрость». В 1984 году построили для него новое трехэтажное здание – купили самое современное оборудование, построили грязелечебницу. За год в нем бывает по 2000 работников комбината. 150 путевок выделяем ветеранам труда, 60 – горожанам. Она, врач санатория, убедила меня, что все дошкольники и особенно молодые матери должны пройти обязательный курс лечения. Меня-то она уговорила, а теперь ходит и уговаривает будущих матерей взять путевку. Цена-то символическая. Мы сами придали санаторию-профилакторию статус реабилитирующего центра, в связи с чем пришлось поломать некоторые неразумные инструкции, которые, к примеру, запрещали лечить тех, у кого имеется больничный лист. Мы и детскую больницу недавно построили. Таково отношение советского предприятия к охране здоровья его работников. Как изменилась ситуация после приватизации? Мониторинг предприятий показал, что к 1996 году на 86% предприятий институциональных изменений в службе здравоохранения не произошло, а 9% предприятий передали свои медицинские учреждения на баланс других организаций. В большинстве случаев руководство предприятий относит медицинские услуги к категории витальных и стремится их сохранить. Согласно обследованиям, Поликлинику или медсанчасть имели в тот момент 55,6% предприятий. Медицинский стационар 11,3%. А раньше они были на 19% предприятий. Дом отдыха, санатории или профилактории имели 42,3% предприятий. Однако существенно изменилась структура затрат. Около 20% предприятий в 1996 году осуществляли дополнительное, помимо предусмотренного законом, медицинское страхование работников. Около 70% предприятий оплачивали своим работникам путевки в санатории, 45,8% предприятий оплачивали амбулаторное и стационарное обслуживание. Резко ухудшилось положение с диспансеризацией массовыми медицинскими обследованиями работников такие осмотры были важным направлением советской профилактической медицины. Осмотр каждого работника комиссии из 10-15 специалистов – дорогое дело. Согласно новому законодательству, профилактические медицинские осмотры должны финансироваться за счет средств ОМС – обязательного медицинского страхования. Однако это на бумаге. А в программе Российской Федерации по ОМС такие осмотры не предусмотрены, Средств на них реально не выделяется. Это сразу сказалось на здоровье населения, что красноречиво показывает заболеваемость туберкулезом. В государственном докладе о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1992 году говорилось, рост заболеваемости наблюдается при значительном и почти повсеместном сокращении охвата населения профилактическими обследованиями на туберкулез. Последнее в значительной мере объясняется дороговизной и перебоями в снабжении рентгенофлюорографической пленкой, реактивами, бакпрепаратами, мединструментарием. В 1992 году положение с выявлением туберкулеза усугубилось в связи с тем, что все виды профосмотров, в том числе и на туберкулез, стали осуществляться не из средств госбюджета, а за счет предприятий, учреждений и личных средств граждан. В условиях снижения уровня жизни населения возникает реальная угроза эпидемических вспышек туберкулеза на различных территориях страны. Вместе с тем, из-за недостаточного финансирования четко отлаженная и эффективно проводимая ранее система централизованного управления и контроля за деятельностью туберкулезных учреждений, в части профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза практически перестает функционировать. В целом, по сравнению с содержанием жилья, расходы предприятий на медицинское обслуживание обладают в условиях кризиса более низким приоритетом. Во многом это объясняется тем, что до настоящего времени система бесплатного государственного здравоохранения существует, хотя и находится в очень тяжелом состоянии. Предприятия и оздоровительные детские лагеря Содержание детских оздоровительных учреждений или оплата путевок для детей работников в чужие учреждения, если не имеется или недостаточно собственных, важная часть социальных услуг предприятия, примыкающая к медицинским услугам. Система детских оздоровительных учреждений в СССР для детей в возрасте 7-15 лет была основана на сети так называемых пионерских лагерей. Ее аналогов в странах Запада не существует. Всесоюзная пионерская организация была создана в 1922 году, в начале как политизированная. Однако сразу же одной из ее задач стала оздоровительная работа среди детей, организация их досуга и творческой деятельности. В СССР издавалось 28 газет и 40 журналов для детей. На всех уровнях территорий были созданы дворцы пионеров или «дома пионеров», общественные детские культурные и спортивные учреждения. В 30-е годы в целом сложился особый социальный институт – пионерский лагерь. Это учреждение для отдыха детей во время каникул. В большинстве случаев оборудованное для летнего отдыха, но часть и для зимнего. Расположены лагеря в живописных местах как в глубине страны, так и на морских побережьях. На время отдыха с детьми выезжали врачи, и в лагерях проводились медицинские обследования. Велась также интенсивная культурная работа, в лагерь выезжали педагоги и художники. В трудные годы, особенно после Великой Отечественной войны, главной задачей лагерей была интенсивная оздоровительная работа, усиленное полноценное питание городских детей. Критерием успеха было увеличение веса детей, это называлось «поправиться». Обычно лагерь работал летом, в три смены, Две по 24 дня и одна особая, санаторная, для ослабленных детей, 40 дней. Размеры нормальных лагерей от 100 до 400 детей. Было открыто и несколько больших всесоюзных лагерей. Большинство предприятий содержали свои лагеря. Имелись также общие лагеря у отраслевых профсоюзов. За организацию работы и распределение путевок отвечали профсоюзы, но предприятие выделяло материальные ресурсы и работников, вожатых, воспитателей, обслуживающий персонал, часто из числа пенсионеров, бывших работников, которые поддерживали связи с предприятием. В лагерях, особенно небольших, шел важный процесс социализации детей, их включение в орбиту предприятия, на котором работают родители, в отношении поколений этой общины. Обычно предприятие старалось в каждую смену, пригласить в гости к детям какого-либо известного человека из мира науки, искусства, героя войны и тому подобное. Когда мест в своем лагере у предприятия не хватало, через профсоюз всегда находились места в пионер-лагерях других организаций и профсоюзов. Это давало детям новые контакты, вводило в круг других профессий, дети работников провинциальных предприятий вовлекались в универсальную культуру. Значение пионер-лагерей в формировании советского человека и даже советского народа трудно переоценить. Я сам ребенком отдыхал в лагерях с 1946 по 1953 годы, обычно по две смены за лето. В основном в пионер-лагере Академии наук СССР, но еще и в 5-6 лагерях разных предприятий. Это всегда был новый и особый маленький мир. Были встречи и с интересными гостями, в основном просто мастерами своего дела. Из известных личностей, которые приезжали к нам в лагерь, я запомнил секретаря французской компартии Мариса Тореза, турецкого поэта Назыма Хикмета, крупного советского ученого-физика, академика Вавилова, художника-антрополога Герасимова. Он создал метод восстановления по черепу портрета наших древних предков. Почти с самого начала перестройки Горбачева пионер-лагеря стали объектом сильной идеологической кампании как институт тоталитарного общества. Роль пионер-лагерей в воспроизводстве советского общества была понята антисоветскими идеологами правильно. Не вдаваясь в обсуждение идеологической стороны дела, отметим, что при этом сразу же резко усложнилось выполнение оздоровительной функции лагерей. После 1988 года пионер-лагеря стали свертывать. Самое большое сокращение их числа произошло в 1991-1992 годах, после чего спад замедлился. И в 1994-1997 годах сохранялось 3,2-3,1 тысячи загородных лагерей. В 1990 году их было 5,3 тысячи. В 1991 году была распущена пионерская организация, а с нею утрачен философский и организационный стержень всей системы пионерлагерей. Затем отменили государственные дотации, рухнули профсоюзы, и путевки стали недоступны большинству родителей, при том, что как раз в это время, особенно с 1992 -го года, потребность в оздоровительных лагерях стала как никогда острой. Основная масса детей, начиная с 1991 года, просто остается без загородного отдыха и лишена даже одного-двух месяцев оздоровительного полноценного питания. Какова политика приватизированных предприятий в отношении детских оздоровительных лагерей? Согласно мониторингу предприятий 1995 год, 61% предприятий к тому моменту не сделали никаких институциональных изменений, То есть, сохранили свои лагеря, если они имелись. В другом обследовании установлено, что к 1996 году детские оздоровительные лагеря имели 42% предприятий, а 10% ранее ими располагало и утратило. Однако на 70% предприятий работникам оплачивают путевки, чтобы отправить детей в оздоровительный лагерь, свой или другого предприятия. Хотя, согласно указу президента, детские оздоровительные лагеря не подлежали приватизации, а должны были быть переданы в местных властей с сохранением профиля предоставляемых услуг. Именно передача пионер-лагерей на баланс местных властей наталкивалась на самые большие трудности. В 30% случаев власти просто отказывались принимать летние оздоровительные лагеря на свой баланс. Лагерь – дорогая система содержание которой требует постоянных затрат, а превратить ее в доходное предприятие вроде казино или магазина невозможно из-за удаленности от города. Ввиду того, что сокращение этого вида социальных услуг оказало самое отрицательное и очевидное воздействие на здоровье и воспитание детей и обстановку в огромном количестве семей, идеологическая кампания против пионерских лагерей в 1996 году была прекращена. Они сегодня даже предпочитают не вспоминать. Попытки рыночных идеологов создать в России в противовес пионерской организации движение скаутов по образцу Запада успехом не увенчались. Как идеология этого движения, так и его организация, и даже стиль и атрибуты оказались несовместимыми с культурными традициями. Это особая тема. Поэтому можно предположить, что по мере выхода из катастрофической реформы уклад пионерских оздоровительных лагерей, пусть и без прежних политических атрибутов, будет возрождаться. Это порождение советского строя оказалось очень полезным для людей. Примечательно стихийное сопротивление той кампании по искоренению пионерских лагерей, которая была развернута в 90-94 годах. Так в последние годы была проведена широкая программа по информационному обустройству подмосковных шоссейных дорог установка новых знаков и указателей. хотя слово пионер-лагерь уже в течение многих лет официально выведено из обихода. На всех ответвлениях шоссе ведущих к оздоровительным лагерям поставлены новые указатели: пионер-лагерь звездочка, пионер-лагерь имени гагарина и так далее. предприятия и дошкольные детские учреждения. Важнейшим условием вовлечения женщины в активную трудовую деятельность, стало создание обширной сети детских учреждений, яслей и детских садов. При реальном уровне экономического развития СССР это было необходимым условием для выхода на современный тип потребления семьи, не говоря уж о самореализации женщин. Эти учреждения постепенно, с 30-х годов, преодолевали свои организационные, хозяйственные и кадровые недостатки и к 70-м годам стали незаменимым и почти естественным социальным институтом в советской системе. Разумеется, отношение к этим учреждениям было различным в разных социальных группах и разных регионах. Чем сильнее была ориентация на общинные ценности, тем благосклоннее оценка детских садов. Чем сильнее ориентация на индивидуализм, тем негативнее. В 1990 году среди женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, высказалось в пользу воспитания детей в детских садах 60,8% в Туркмении и 10,3% в Литве. В РСФСР за воспитание детей в детских садах было 41,7% матерей. В 1990 году в РСФСР имелось 87,9 тысяч детских дошкольных учреждений, 47,3 тысячи в городах, и 40,6 тысяч в сельской местности. В них находилось 9 миллионов детей. В 1990 году 66% детей в возрасте от 1 до 6 лет посещали детские сады. В результате реформы число учреждений снизилось не очень сильно. В 1995 году их стало 68,6 тысяч. Число посещающих их детей упало гораздо сильнее. В 1996 году в Российской Федерации их было 5,1 миллиона. Это было вызвано двумя причинами. Уменьшением числа детей из-за резкого сокращения рождаемости, а также ростом стоимости содержания ребенка в детском саду при одновременном снижении доходов родителей. Еще более радикальным было сокращение средств на обновление и улучшение материальной базы детских учреждений, Вплоть до 1988 года велась работа по замене ветхих и неприспособленных зданий, строились современные специализированные помещения с оборудованием зеленых зон. По оценке состояния зданий детских дошкольных учреждений в РСФСР, проведенной в 1989 году, подлежало сносу 9% зданий и капитальному ремонту 23% зданий. При переходе перестройки Горбачева в фазу радикальной экономической реформы эта работа была практически полностью остановлена. Видимо, в самой доктрине социального строя рыночной России была предусмотрена ликвидация детских садов как особого института бесклассового общества. Каково поведение предприятий в отношении детских садов? В советское время около 80% предприятий имело свои детские сады. Как правило, они всегда были предметом особой заботы и гордости предприятия, поскольку от состояния этой социальной службы в очень большой степени зависело настроение работников, особенно женщин. Обычно предприятия оказывали также помощь государственным детским садам в районе расселения их работников. Во время реформы из всех объектов социальной сферы местные власти охотнее всего брали на свой баланс детские сады, и значительная часть предприятий этим воспользовалась. Например, упомянутое Высшее акционерное общество «Фатекс» в городе Фатиш Ивановской области передало бесплатно городским властям 9 детских садов. Балансовая стоимость каждого здания составляла от 1 до 1,5 миллиардов рублей, со всем их оборудованием и материальными ценностями. Из обследованных в 1995 году предприятий 22,5% в прошлом имели детские сады, а теперь не имеют. Причина такой охотной приватизации состояла в том, что вопреки президентскому указу о сохранении функционального назначения объектов социальной сферы при приватизации промышленных предприятий, детские сады продавались в частные руки, поскольку их удобное месторасположение и структура зданий позволяли приспособить их под доходные рестораны, магазины и тому подобное. Принадлежащие предприятиям детские учреждения обслуживают всех жителей окружающего их микрорайона, а не только детей-работников. В советское время 87% расходов по содержанию ребенка в детских дошкольных учреждениях оплачивалось из бюджета государством, остальное – родителями поэтому финансовых затруднений у предприятий при обслуживании чужих жителей города их детскими садами не возникало. В настоящее время положение резко изменилось, и детские сады вынуждены взимать за пребывание детей существенную плату. Наконец 1995 года она в среднем по России составляла в муниципальных детских садах 2638 рублей в день, а в ведомственных 3080 рублей. Средняя зарплата составляла в том году 472 тысячи рублей в месяц. В условиях, когда зарплата родителям не выплачивалась по нескольку месяцев, оплатить пребывание ребенка в саду становилось трудной проблемой. В этой ситуации предприятия перешли на оказание целевой помощи своим работникам. 63,4% обследованных предприятий оплачивали своим работникам услуги детских садов. В целом поведение предприятий после приватизации в отношении детских дошкольных учреждений как особого уклада взаимоотношения предприятия с работниками позволяет предположить, что социальные и культурные стереотипы работников и даже администрации и владельцев предприятий в отношении данного социального института в ходе реформы в принципе не изменились. Пока что произошло сжатие системы детских садов, вызванная экономическими причинами, но не их ликвидация. При изменении общей ситуации в России следует ожидать скорее возрождения системы детских дошкольных учреждений советского типа с участием предприятий, нежели трансформации их в коммерческие службы, предоставляющие услуги на рыночной основе по западному образцу.